Глава седьмая. Аж ты впрямь спала на коврике у кровати. Это злило неимоверно, и в то же время я чувствовала себя неловко. С девушкой после того, как открылась правда, я не разговаривала, да и в целом старалась не обращать на нее внимания. Слишком неприятным было ее общество, и хоть понимала разумом, что она всего лишь рабыня, и полностью подчиняется воле Раанхара. Но произошедшее не могла воспринимать иначе, как предательство. Ведь она тоже женщина. И постоянно, находясь рядом, Ашта не могла не видеть, как мне тяжело. Как я изнываю, страдаю без простого человеческого общения. Но она упрямо молчала, лгала мне. И ложь эта болью отдавалась сердце. Тем не менее, в какой-то момент я не выдержала и предложила помощнице лечь на низкой кушетке, что стояла у стены. Та отказалась, и, вопреки здравому смыслу, осталась ночевать на коврике, чем лишь сильнее разозлила меня. И даже стар Сиришам, который в скорости вернулся во дворец, не оставляла меня наедине. Так и стояла молчаливой тенью позади нас, не спуская с меня пристального взгляда. «Говорят, ты пыталась бежать из дворца», — завел разговор ведущий во время нашей утренней прогулки по саду. Я, конечно, не была столь наивна, чтобы думать, будто Тар Сириш не в курсе последних событий, но все равно не ожидала, что он так сразу заведет об этом разговор. Пыталась, вот только ничего не вышло. Вздохнула тяжко и откинула за спину толстую косу украшенную золотыми колечками. Погода стояла теплая, почти что жаркая, и волосы я предпочитала собирать в тугие прически, чтобы не мешали и лишний раз не липли к колбу. «И брачная метка, я смотрю, у тебя новая», — хмыкнул собеседник. А я невольно дотронулась рукой до лба, провела пальцем по гладкому камню. Эта метка и правда отличалась от прошлой. Не формой, но цветом. На церемонии ведущий вживлял мне насыщенно синий сапфир. Сейчас же между моих бровей красовался сине зеленый изумруд. И хоть Лаар взял украшение наугад, могло показаться, что он предусмотрительно выбирал камень под цвет моих глаз. «Да, новое, ответила заминка и порадовалась, что ведущий не стал бы спрашивать, что же случилось со старой. Да и на кой ему спрашивать, если ответ и так очевиден? По губам старца скользнула улыбка. Нет, не веселая, отнюдь. Скорее, снисходительная. И мне оставалось лишь догадываться, что думает ведущий обо всех моих выходках. Хоть не злится и не отчитывает, и то хорошо. Я попробовала было представить Тарсериша с ремнем в руках. И чуть не расхохоталась от комичности воображаемой картинки. Все же я ему слишком доверяла и полагалась на него. От того образ разъяренного ведущего никак не хотел рисоваться в голове. Казалось, этот человек вообще не умеет злиться. И на все вещи смотрит по-своему. С какой-то своей недосягаемой высоты. И делает одному ему понятные выводы. Ох, и как бы мне хотелось рассчитывать на его помощь. Впрочем, мысли о бегстве я пока отринула. Лаар был прав. Выросшая вдали от большого города, в уединённом замке, под неусыпным вниманием няни и отца, я была не готова ко встрече с внешним миром. И, возможно, на улицах города меня ожидала еще куда более незавидная участь, нежели в стенах резиденции. Но хоть я на время и оставила попытки бегства, сдаваться я была не намерена и у коли мне придется остаться в этих стенах и исправно выполнять супружеские обязанности, то я твердо вознамерилась выяснить, чем мне это грозит. Отъезд мужа оказался как нельзя кстати. Он уже три дня как покинул дворец. И, кажется, возвращаться пока не собирался. Тарсериш в разговоре как-то обмолвился, что Лаар и его воины уплыли на ладье. А значит, путик был не близок. И грех было не воспользоваться отсутствием супруга, чтобы разрешить свои сомнения. О том, что местная стража или кто-то из прислуги может помешать мне, исполнить задуманное, старалась не думать. В конце концов, никто из них не посмеет меня тронуть. Будут ждать возвращения хозяина. И это еще один повод воспользоваться ситуацией. Начала я с того, что отделалась от назойливой помощницы. «Ашта!» «Наполни, пожалуйста, купель. Хочу освежиться», — попросила я, как только мы вернулись с утренней прогулки. Что-то аж упарилось под этим солнцем. Аш ты покосилась на меня удивленно. Никогда еще не было такого, чтобы мне приспичило купаться в полдень. Но, как говорится, все когда-то бывает впервые, а потому перечить помощнице не посмела. Я же устала откинулась на кровати, всем своим видом демонстрируя как вымоталась на прогулке. И давай в воду эфирного масла. Моего любимого, апельсинового. И смотри, не перепутай, как в прошлый раз. Пригрозила я, наблюдая, как наперсница удаляется в купальню. Эфирное масло я еще загоди убрала подальше. Спрятала на самой верхней полочке, меж прочих пузырьков и склянок. Пока Ашта будет его искать, я как раз успею улизнуть из покоев. Дверь в купальную комнату была довольно широкой, двухстворчатой, с медной круглой ручкой на каждом полотне. Я шустро сняла с крючка шнур, которым подвязывали балдахин над кроватью, и аккуратно двинулась к дверям. Одна створка была распахнута, и оттуда доносился шум воды и кряхтение ашты, роющейся на полочках. Неслышно прикрыла дверь и накинула шнур на ручки, обмотала несколько раз и завязала накрепко, чтобы не оставить и малейшей щели между створками. Получилось. И, кажется, помощница ничего не заметила. Это хорошо. Чем позже она поднимет шум, тем больше у меня шансов ускользнуть незамеченной. Первая удача прибавила решимости. Кровь кипела в жилах, и сердце бешено прыгало в груди. Жажда действия затмила собой все остальные чувства. Страх, осторожность, Неуверенность. Единственного человека, которого я боялась до дрожи в коленях, во дворце сегодня не было. А остальные меня мало волновали. Впрочем, я была не настолько беспечна, чтобы выйти из дворца обычным путем. На сей раз отправилась прямиком в западное крыло. Где-то там точно имелся выход, которым пользуется Ранхар. И выводить он должен как раз конюшнем и площадке для построений. Западное крыло встретило тишиной и пустотой. Видимо, из-за отсутствия хозяина дворца, прислуга сюда не заходила. Даже светильники в коридорах, и те горели через один. Я немного побродила по незнакомым помещениям, выискивая двери в сад. И, наконец, мои старания были вознаграждены. Более того, как я и предполагала, стражи здесь не оказалось. Чуть ли не взвизгнув от радости, бросилась к широким створкам. И только подойдя вплотную, узрела, что он и заперты на засов. Отодвинуть массивную железную пластину оказалось делом нелегким. Та поддавалась трудом. В этом деле явно требовалась грубая мужская сила. Куда уж мне. Но, стиснув зубы, я упрямо тянула засов. И вдруг ладонь неудачно соскользнула. Я поранила руку. До крови ободрав кожу о металлические выступы. Болезненно зашипела и натянула на ладонь рука в тунике, унимая жжение. По большому счету это было мелочью, всего лишь царапина. Вот только подобные мелочи неминуемо меня задерживали. Я начала нервничать. В какой-то момент даже показалось, что вся моя затея с треском провалится. Отодвигать засов с пораненной рукой стало еще труднее. И когда наконец получилось, я не могла поверить своему счастью тихонько толкнула тяжелую створку и выглянула наружу. Впереди было открытое пространство, площадка для построений, а чуть левее, насколько мне помнилось, как раз располагались западные врата, на которых неустанно дежурили часовые. Пересекать со всех сторон просматриваемую площадь было бы сущим безумством, а потому все, что мне оставалось, – двинуться вдоль дворцовой стены, крепко прижимаясь к ней спиной и молиться, чтобы никому не пришло в голову пройти мимо или посмотреть в мою сторону. Удача и на этот раз оказалась на моей стороне, и спустя сотню метров я юркнула в заросли акации, что подходили почти вплотную к дворцовым стенам. Немного отдышалась и двинулась дальше, как и в прошлый раз. мощенных дорожек и открытых лужаек старалась избегать, шла по траве, Петлями шпышных деревьев, благодаря дару природников, они так до сих пор и не отцвели, радуя глаз разнообразием красок, щекоча ноздри нежными сладкими ароматами. Солнце стояло в самом зените, пекло макушку, и не будь я одета в совсем тонкую невесомую тунику, наверняка бы спарилась. Дворцовые обитатели в такое время предпочитают не показывать носу на улицу, пережидают пару часов пока огненный шар опустится к горизонту, а тени от деревьев удлинятся, давая достаточно прохлады и защиты от палящих лучей. Видимо, именно по этой причине в саду мне никто не встретился. Лишь раз мелькнул между деревьев силуэт спешащего по делам служки. Я шустро пригнулась, и он пробежал мимо, не заметив меня. А спустя каких-то несколько минут впереди показались уже знакомые строения из белого камня. Вопреки ожиданиям, меня никто не остановил. Это было настолько странно, что я даже с подозрением покрутила головой, выискивая притаившихся в кустах стражей. Но нет. Эту часть сада, куда мне строго-настрого было запрещено ходить, никто не охранял. И вскоре я оказалась в уютном парке с журчащим фонтанчиком и резной беседкой, одну сторону которой полностью оплел гибкий вьюн ничуть не таясь, подошла к фонтанчику и, набрав ладони воды, ополоснула лицо. И вдруг... «Рани, что вы здесь делаете? Вам же запрещено!» Подняла голову и увидела спешащую ко мне со всех ног Хальди со стопкой полотенец в руках. И так обрадовалась неожиданной встрече, что рванула к девушке и заключила ту в крепкие объятия. «Хальди, как я рада! Ты даже не представляешь!» «Рани! Вы должны уйти! Сейчас же!» Бывшая наперсница перехватила мою руку и настойчиво потащила прочь от строений. «Вам нельзя здесь оставаться. Если кто-нибудь вас увидит...» «Я не уйду, пока не выясню, что здесь происходит!» Уперлась я и решительно вырвала руку у служанки. «Рани! Вы не понимаете!» Начала было уговаривать Харди и вновь схватила меня за локоть, пытаясь увести подальше. Но тут со стороны одного из домов раздалось громкое и уверенное «Кальди, оставь!». Мы обе замерли, и во все глаза уставились на женщину, что стояла на крыльце центрального строения. Она была облачена в светло-зеленую паранжу, что укрывало тело буквально с головы до пят. Открыты были лишь глаза до кисти рук, унизанные крупными перстнями. Женщина неспешно спустилась по ступеням и направилась в нашу сторону. Служанка тут же отступила на шаг и почтительно склонила голову. «Так вот ты какая!» Теплые ореховые глаза рассматривали меня с нескрываемым интересом. А потом женщина обратилась к Хальде. «Что ж, раз у нас гости, распорядись подать угощение в беседку и непременно принеси холодного чаю». «Странно». Но в голосе говорившей не было ни раздражения, ни злости. Более того, мне показалось, что здешняя хозяйка рада моему появлению. Она повела рукой, приглашая пройти в беседку. Я же на мгновение замялась. «Простите, я не хотела вас потревожить, просто...» «Не надо. Не извиняйся», – перебила хозяйка. «Я прекрасно понимаю, зачем ты здесь и какие вопросы тебя мучают». «Правда?» Я была слегка ошеломлена. Вся эта ситуация, от неторопливой прогулки до прямолинейности моей спутницы, никак не хотела укладываться в голове. Уж не знаю, чего я ожидала, прокравшись запретную часть владения Раанхара, Ну, уж точно не чаепитие с одной из его жен. Ведь эта женщина его жена. Я попыталась рассмотреть ее внимательнее. Но, увы, ответа так и не нашла. Руки ее были ухоженные, молодые. Да и морщин вокруг глаз не наблюдалось. Но двигалась спутница уж очень медленно, будто с трудом, хоть и старалась этого не показать. И тяжело опустилась на низкий диванчик, заваленный порчовыми подушками. Я присела напротив, сложив руки на низком столике, и только теперь вспомнила о манерах. «Ох, простите, я не представилась. Меня зовут Катара». Кьяра, в свою очередь, назвалась собеседница. «А вы...» Я запнулась, не зная, как бы поделикатнее выразить свою мысль. Впрочем, этого не понадобилось. Яра продолжила сама. «Старшая жена Раанхара». Так я и думала. Но хоть в чем-то оказалась права. Откуда-то со стороны послышались тонкие голоса и перешептывания. Я отвлеклась от разглядывания собеседницы и повернулась на звук. Чуть вдали от беседки сбились с Тайкой несколько девушек. Часть их, так же, как и старшая жена, были облачены в паранжу. Остальные носили уже привычные сарии. Девушки поглядывали в нашу сторону и о чем-то негромко переговаривались. Видимо, обсуждали мое появление. Мне стало немного неловко, но я все же не удержалась. А Ани кивнула в сторону девиц. Тоже жены Ранхара. Кьяра согласно качнула головой и принялась крутить на пальце массивное кольцо с ярким золотистым топазом. «А вы давно женаты?» спросила я, не удержавшись, и тут же виновато опустила глаза на свои сцепленные пальцы. И откуда только набралась наглости. Хотя, с другой стороны, я ведь пришла сюда, чтобы получить ответы на вопросы, а значит, немного наглости не помешает. «Да, уже без малого десять лет», Правда, последние лет девять я не видела Лара. Впрочем, смея предположить, что он по-прежнему хорош собой. Кьяра усмехнулась, оставив покое кольцо. А я ненадолго задумалась. Хорош собой? Может и так. Признаться честно, я об этом особо не думала. Да и какое мне дело до внешности мужа, когда он ведет себя со мной, как последняя скотина? Сама удивилась собственным мыслям. Раньше я даже мысленно не смела обозвать супруга. Сейчас же это получилось так легко. Словно сломалась какая-то внутренняя преграда. Упала разом, обнажив истинные эмоции и чувства. И даже не знаю, рада я была этому или нет. А почему вы не видитесь? Тихонько промямлила я и добавила. Он совсем сюда не приходит. Верно, не приходит. С какой-то горечью в голосе проговорила старшая жена. И даже если бы захотел, увы, не смог бы. Она развела руками, а потом глянула в сторону и махнула кому-то. Через пару мгновений у столика появилась служанка и принялась спор расставлять чайный сервиз и всевозможные лакомства. Передо мной выдрузили расписную чашечку, наполнили ярко багряным каркаде. Я покрутила в руках напиток. Понимая, что запуталась еще сильнее, и теперь вопросов стало еще больше, чем прежде. Ох, полночная звезда! Дай мне сил совсем разобраться. Пока служанка хлопотала вокруг стола, отпила немного холодного чая. В жаркую погоду лучшее средство, чтобы освежиться и немного успокоиться. Дождалась, пока девушка удалится, и уже хотела продолжить разговор, как Яра заговорила первой. «Надеюсь, Лар не сильно тебя обижает?» К такому вопросу я была откровенно не готова, даже вздрогнула, выплеснув немного чая на темную столешницу. Промокнула пятно льняной салфеткой и замялась, не зная, что ответить. Ам, ну...» Я закусила губу, судорожно подбирая слова. Но в голову, как назло, ничего не шло. Врать я больше не могла но и расстраивать собеседницу тоже не хотелось. Насколько я поняла, Клару она относилась по-особому. Благо Кьяра догадалась обо всем без слов. Вздохнула тяжко и покачала головой. Не обижайся на него, милая, он ведь это не со зла и действительно считает, что так лучше. Только меня спросить забыл. Буркнула под нос, с трудом давя в себе иррациональное желание поспорить. Может быть, далекие лет десять назад он и был другим. Но боюсь, что сегодняшний Лаар сильно отличается от того, которым помнит его первая жена. Ему очень трудно, мягко, словно уговаривая, произнесла Кьяра. Он почти отчаялся, того и стал черствым. Отчаялся? Не поняла я. Именно, отчаялся завести наследника, ты ведь понимаешь... «Насколько это важно для Лаара и для всей нашей империи?» Я кивнула. «Конечно, понимаю. Дар крови передается лишь по наследству. И если у Раанхара не будет детей, то некому будет бороться с цветком смерти в будущем. Его ядовитые побеги заполонят все вокруг. И империя, все ее леса, поля, а вместе с ними и жители, погибнет. Ни одна из нас не смогла дать ему этого. Вся надежда лишь на тебя. Странно. Я постоянно думала о том, что стало с другими женами Ранхара. Но ни разу прежде не задумывалась, есть ли у него дети. И сейчас от мысли, что я должна родить Лару ребенка, мне стало немного не по себе. Как-то не представляла я себя в подобной роли. Интересно, если у меня выйдет забеременеть? «Изменится ли отношение мужа? Или он по-прежнему будет холоден и груб со мной?» Ярословно прочитала мои мысли. «Ты уж постарайся. Если понесешь, он весь мир к твоим ногам положит». Кажется, она снова улыбалась. Собеседница взяла со стола крохотную чайную ложечку. Добавила сахара в свой напиток. А потом немного отпила, приподняв над чашкой тонкую ткань, что закрывало лицо. Я проследила за ее движениями и заметила на открывшейся полоске кожи такие же красные пятна, как были у другой девушки, Милиры. Тяжело сглотнула и поспешно отвела глаза, стараясь не показать виду, что заметила. Кажется, повезло. Собеседница была сосредоточена на своем напитке и моей реакции не заметила. Я же попыталась отвлечься и вновь вернулась к разговору. «Разве от меня тут что-то зависит?» – спросила неуверенно, стыдясь обсуждать столь щекотливый вопрос с малознакомым человеком. Кто знает, зарождение новой жизни всегда было и остается загадкой для нас смертных. Но так или иначе, чтобы зачать ребенка, нужны двое. И, возможно, желание женщины в этом деле столь же важно, сколь старание мужчины. Так откуда ему взяться, если муж не дает мне ни капли свободы? А ласки и нежности я даже заикнуться не посмела. На это Раанхар, кажется, вообще не способен. Но если бы он хотя бы раз позволил повернуться лицом, я бы уже была рада. Может, хотя бы почувствовала себя человеком, а не бесправной куклой, одной из многих, что если сломается, всегда можно заменить на новую. «А ты не жди позволения». Вдруг выдала собеседница. Я изумленно вскинулась. «Удиви его. Прояви немного инициативы. Обычно такие вещи сбивают Лара Оргронта с толку. Он привык все контролировать. Решать все и за всех сразу. Одним словом мужчина». Кьяра хмыкнула. «Так покажи ему, что тоже на что-то способна. Что у тебя есть свои мысли и идеи. Желание». Я чуть смутилась, уловив в словах женщины явный подтекст. Ведь если учесть, что мы с Лааром видимся лишь по ночам, проявлять инициативу мне придется... В постели? Ох! Яра, кажется, заметила мое смущение, и развивать щекотливую тему не стала. Подвинула ко мне корзиночку со сладостями. «Угощайся!» Я благодарно улыбнулась и потянулась к лакомствам. Чего-то только не было. Засахаренные финики, орешки в медовом сиропе и полупрозрачные кубики рахат-лукума. Я взяла с блюда кусочек и уже поднесла к рту. Но вдруг поняла, что ничего не хочу. Вокруг витал какой-то странный, еле уловимый запах, отбивающий аппетит. Я принюхалась, сились понять, что это. И, наконец, поняла. Здесь остро пахло медикаментами аптечным спиртом, опием и терпкими горькими травами, из каких делают лечебные мази. И аромат этот исходил не иначе, как от моей собеседницы. В открытой и проветриваемой со всех сторон беседке ему больше ниоткуда было взяться. А еще до меня донесся еле уловимый запах тлена, не ассоциирующийся ни с чем иным, как со смертью. Он витал повсюду. Сама не знаю, как я сразу его не ощутила. Видимо, переволновалась. Зато теперь не могла от него отделаться. Стало не по себе. Инстинктивно хотелось отшатнуться от женщины, словно от чумной. Заразной. На шее выступил липкий пот. И я, с трудом усидев на месте, сунула кусочек рахат лукума в рот. Проживала, Молясь, чтобы меня вдруг не стошнило. Но и не съесть было нельзя. Не хотелось выглядеть неблагодарной или невежливой. Все же я в гостях. И пришла сюда сама. Хоть и подозревала, что ничего хорошего меня здесь не ждет. Сейчас же для меня стало очевидно, что Кьяра больна. И Мелира. И остальные жены, похоже, тоже. Иначе с чего бы им носить паранжу? Вот только как узнать, что за хворих настигла? И как она связана с Раанхаром? «Ох, полночная звезда! Не могу же я спросить это в лицо! Но, с другой стороны, я должна знать, что меня ждет. За этим на свой страх и риск нарушила запрет мужа. Так как же мне быть?» Пока я обдумывала, как бы поделикатнее расспросить Кьяру, к беседке подошла Хальди, коротко поклонилась и обратилась к хозяйке. «Простите, что помешала ранее, но вам пора на процедуры». «Как уже?» Удивилась женщина и с досады грохнула крохотной чашечкой по столу. «Да, вас ждут в покоях». «Как жаль!» Кьяра повернулась ко мне и покачала головой. «А мы еще о стольком не успели поговорить». Не знаю, искренне ли она сожалела. А вот меня катило волной отчаяния. Ведь до главного мы так и не дошли. Я уже хотела предложить остаться, подождать, пока старшая жена освободится но она сама поставила точку в нашей беседе. Что ж, все, что не делается, к лучшему. Собеседница поднялась с места. Теплые карие глаза ее улыбались. Была рада знакомству, Катара. И, надеюсь, у вас все сложится хорошо. Прощайте. Прощайте. Вымолвила в ответ и уже совсем неслышно добавила. Да хранят вас милостивые боги. Обратно в сад меня вывела Хальди. Еще раз предупредила, что мне не стоит заходить на женскую часть. Вежливо попрощалась и поспешила обратно. Я же задумчиво побрела по дорожке, не зная, как дальше быть. И настолько сильно погрузилась в собственные мысли, что чуть не налетела на Тарсириша, что ждал меня за очередным поворотом. Да, именно ждал, иначе бы наверняка удивился, встретив меня в этой части сада. Да еще одну без помощницы. И ведь я шла, ничуть не таясь. Будто на прогулку вышла. Совсем забыла, что на обратной дороге тоже может кто-то встретиться. Растяпа. И, конечно, запаниковала, не зная, как стану оправдываться перед ведущим. Да и нужно ли? Все же Лаар был прав, когда назвал тебя дерзкой. Тарсириш усмехнулся. «Вы ему расскажете?» Без лишних предисловий спросила я. «А надо?» Вопросом на вопрос ответил старец. И могу поклясться. В его глазах проскочила искорка лукавства. Не надо. Что ж, тогда сделаем вид, что я тебя здесь не видел. Старец расплылся в улыбке. И, подхватив меня под локоток, прогулочным шагом повел ко дворцу. Я же никак не могла поверить в собственное счастье. Неужели мне так просто все сойдет с рук? И не обманывает ли меня ведущий? Хотя к чему ему меня обманывать? А выгораживать? Ох, кажется, я решительно чего-то не понимаю. Или не знаю. Всю дорогу мой спутник говорил на отвлеченные темы. Рассказал, как съездил к своему давнему другу. И как знатно они повеселились, вспоминая былое. Он выглядел беззаботным и бодрым. И эти светлые эмоции, благодаря дару ведущего, передавались мне. Вот только червячок сомнения, засевший глубоко внутри, Никак не давал забыть о собственной промашке. Торсириш проводил меня почти до самых покоев. И перед тем, как попрощаться, я осмелилась еще раз спросить. «Вы точно не скажете мужу?» «О чем?» Ведающий дел наудивленно вскинул седые брови. «Ну, что я была...» «Где была?» Продолжил разыгрывать комедию мужчина. «И до меня, наконец, дошло, куда он клонит». Нигде, Тарсириш, я просто гуляла по саду, как и всегда. Благодарю, что проводили до покоев. Не за что. Обращайтесь, если понадоблюсь, и впредь будьте осторожнее, особенно гуляя в одиночестве. Сделал тонкий намек собеседник и откланялся. Я же зашла в свои покои, и тут же услышала грохот. Кто-то, что есть мочи, колотит кулаками в дверь. О, боги, аж-то! И как я только про нее забыла. Тут же рванула купальня и принялась разматывать шнур, связавши ручки. Из дверей вылетела раскрасневшаяся наперстница. Волосы ее были всклочены. Глаза пылали праведным возмущением. А над верхней губой выступили бисеринки пота. «Рани! Да как вы могли? Запереть меня? Где вы были? Да еще так долго!» Принялась визжать рабыня. А чего у меня возникло сиюминутное желание зажать уши, а лучше заткнуть ей чем-нибудь рот. «Это не твое дело», – строго проговорила я, сама не ожидая от себя такой смелости. «Но Раанхар велел мне не отходить от вас ни на шаг. Когда он узнает?» «Он не узнает. Ты ничего ему не скажешь, Ашта!» Я заставила свой голос звучать жестко и уверенно. «В конце концов...» Давно следовало показать помощнице, кто здесь хозяйка. И коль она моя служанка, то слушаться должна в первую очередь меня. И сообщать Ранхару лишь то, что выгодно мне. То есть...» Девушка растерянно потрясла головой. А потом и вовсе уставилась на меня, словно рыба. выпучив и без того огромные глаза. «Он все равно...» «Он не узнает!» Еще раз нажимом повторила я. «Ты будешь молчать, поняла?» А захочешь рассказать, подумай прежде, какое наказание тебя ждет. Вряд ли Раанхар погладит по головке непутевую рабыню, что не смогла справиться с его пустяковым поручением. Это ведь ты не уследила. Аж ты тяжело сглотнула и уставилась в пол. Кажется, до нее наконец начала доходить вся глубина собственного проступка. И возможных последствий. Я же решила закрепить достигнутые успехи. На твоем месте я бы не стала лишний раз злить Ранхара. Так что предлагаю договориться. Ты не говоришь хозяину о моей отлучке. А я молчу о том, что ты не справляешься со своими обязанностями. «Я? Я разве не справляюсь?» Всерьез беспокоилась рабыня. «А разве моя купель готова?» Поинтересовалась, заранее зная ответ. «Она? Она остыла». Созналась Ашта и вовсе втянула голову в плечи. Так чего же ты тогда здесь стоишь? Твоя госпожа желает искупаться. Помощницу словно ветром сдуло. Правда, на сей раз она была бдительна. И двери в купальню открыла на распашку, чтобы было видно, что происходит в спальне. Я возражать не стала. Теперь уже по-настоящему устала опустилась на постель, чувствуя, как гудит все тело. День выдался необычайно тяжелым и насыщенным. Я чувствовала себя измотанной. И в то же время была довольна. Хотя бы таким маленьким успехом. В том, что Ашта проявит благоразумие и ничего не скажет Лаару. Я не сомневалась. Кажется, после сегодняшнего случая рабыня стала бояться не только Раанхара, но еще и меня. Не скажу, что это было приятно. Но, увы, другого выхода попросту не нашлось.